Глава 5. Промышленность. 31% от 51 миллиарда тонн в год. Путь из Медины, где живем мы с Мелиндой, до штаб-квартиры нашего фонда в Сиэтле, составляет 13 километров. Чтобы добраться до офиса, я переезжаю озеро Вашингтон по плавучему мосту Эвергринпойнт, хотя никто из местных жителей не называет его так. Они прозвали его «Мост-520» в честь шоссе, которое проходит по территории штата. Протяженность моста составляет около 2 км 300 метров, и это самый длинный плавучий мост в мире. Он великолепен, и каждый раз, пересекая его, я восхищаюсь, нет, не его протяженностью, а тем, что он плавучий. Каким образом держится на поверхности озера эта массивная конструкция из асфальта, бетона и стали — С сотнями машин. Почему она не тонет? Это настоящее чудо инженерии, которым мы обязаны потрясающему материалу — бетону. Странно, правда? Ведь мы представляем бетон в виде тяжелых блоков, которые никак не могут держаться на воде. Хотя из него действительно можно делать тяжелые плотные конструкции, и тогда он сможет, например, поглощать радиоактивное излучение в больнице, Но в то же время он подходит для сооружения таких полых конструкций, как 77 наполненных воздухом водонепроницаемых понтонов, на которых держится мост 520. Каждый понтон весом 1000 тонн способен находиться на поверхности озера и достаточно крепок, чтобы удержать мост и все автомобили, которые едут по нему. А точнее ползут, если образовалась пробка. За примерами других чудесных свойств бетона также не нужно далеко ходить. Бетон не ржавеет, не гниет и не воспламеняется, поэтому его используют почти во всех современных строениях. Если вы интересуетесь гидроэнергетикой, то наверняка знаете, что из бетона делают плотины. Когда вы в следующий раз увидите статую Свободы, взгляните на ее постамент. Он изготовлен из 27 тысяч тонн бетона. Привлекательность этого стройматериала заметил и величайший изобретатель Америки Томас Эдисон. Он хотел соорудить из бетона весь интерьер своего дома. В частности, мечтал создавать бетонную мебель, например, спальные гарнитуры и даже планировал сконструировать бетонный проигрыватель. Задумки Эдисона так и не осуществились, но мы и без того используем много бетона. Каждый год для замены, ремонта и строительства дорог, мостов и зданий в США производит более 96 миллионов тонн цемента, одного из основных компонентов бетона. Это почти 272 килограмма на каждого жителя страны. При этом Америка не самый крупный потребитель бетона. Лидером является Китай, который за первые 16 лет 21 века использовал больше бетона, чем США, за весь 20-й век. Как вы понимаете, цемент и бетон — не единственные материалы, от которых зависит современный человек. Например, для производства автомобилей, кораблей и поездов, холодильников и кухонных плит, фабричного оборудования, консервных банок и даже компьютеров нужна сталь. Она прочная, дешевая, долговечная. Ее можно бесконечно перерабатывать. Она также прекрасно сочетается с бетоном, Вставьте стальную арматуру в бетонный блок, и получится чудесная конструкция, способная выдержать многотонный вес. Она не сломается, даже если ее скручивать. Вот почему в конструкциях большинства зданий и мостов мы используем армированный бетон. Американцы потребляют столько же стали, сколько цемента, то есть еще 272 кг на человека каждый год, не считая стали, которая идет в переработку для повторного применения. Еще одна удивительная группа материалов — полимеры. Из них состоит огромное количество изделий, от одежды и игрушек до мебели, автомобилей и мобильных телефонов. Всего и не перечислишь. Хотя полимеры или, попросту говоря, пластик и пользуются дурной репутацией, их польза несомненна. Работая над этой главой, я сижу за своим письменным столом в окружении разного вида пластика. Из него изготовлены мой компьютер, Клавиатура, монитор, мышка, степлер, телефон и так далее. Именно пластик делает топливосберегающие автомобили такими легкими. На примерные материалы приходится половина площади автомобиля и только 10% его веса. Есть еще стекло. В окнах, банках и бутылках, теплоизоляции, автомобилях и оптиковолоконных кабелях, которые дают высокоскоростной интернет. Алюминий, который используется для производства банок для напитков, фольги, линии электропередачи, дверных ручек, поездов, самолетов и пивных кек, металлических бочек. Удобрения, которые кормят весь мир. Много лет назад я прогнозировал сокращение производства бумаги из-за стремительного развития электронных коммуникаций и повсеместного появления экранов. Однако бумага не уступает своей позиции. Иными словами, мы производим материалы, которые стали такой же неотъемлемой частью нашей жизни, как электричество. И не планируем от них отказываться. Наоборот, будем использовать их в больших количествах по мере роста и повышения благосостояния жителей Земли. Многие данные подтверждают это. К середине столетия мир будет производить на 50% больше стали, чем сегодня, И, глядя на новые здания, я вижу тонны стали, бетона, стекла и пластика. Как я не раз уже говорил, мы должны радоваться прогрессу. Быстрый рост означает, что качество жизни в самых разных сферах повышается. Люди больше зарабатывают, получают более качественное образование и реже умирают молодыми. Любой, кого заботит борьба с бедностью, назовет это потрясающим достижением. Однако позвольте напомнить еще один аспект, который я неоднократно подчеркивал. У этой победы есть темная сторона. Производство материалов сопряжено с эмиссией парниковых газов, причем речь идет примерно о трети выбросов по всему миру. И в некоторых случаях у нас нет другого, безуглеродного способа производить эти материалы. Например, бетон. Итак, посмотрим. Можно ли добиться невозможного? Продолжить производство, не ухудшая экологическую обстановку на планете. Для краткости изложения ограничимся обзорами трех самых важных материалов стали, бетона и пластмассы. Как и с электроэнергией, мы проанализируем, как оказались в такой ситуации и почему эти материалы вредят климату. Затем мы рассчитаем зеленую наценку на сокращение выбросов С помощью современных технологий. Объясним, как можно снизить зеленые наценки и производить эти материалы безуглеродным методом. История стали насчитывает около 4000 лет. Это целая цепочка удивительных открытий, которые привели нас из железного века к дешевой универсальной стали, которой мы пользуемся сегодня. Правда, большинству людей не интересно вникать в разницу между доменными печами, пудлинговыми печами и бессимеровским процессом. Так что перечислим лишь основные моменты, требующие внимания. Мы любим сталь за прочность и возможность легко придать ей форму под воздействием высокой температуры. Для производства стали нужны чистое железо и углерод. Само по себе железо не очень прочное, но если добавить нужное количество углерода, менее 1%, в зависимости от того, какая сталь вам нужна, атомы углерода усядутся между атомами железа, придав стали самые важные ее качества. Найти углерод и железо несложно. Первый производится из угля, а второе представляет собой широко распространенный в земной коре химический элемент. Однако в чистом виде железо встречается крайне редко. Металл, добытый из недр земли, почти всегда смешан с кислородом и другими элементами. Такая смесь называется железной рудой или железняком. Для производства стали нужно отделить кислород от железа и добавить немного углерода. Можно выполнить обе задачи одновременно, расплавив железную руду при очень высокой температуре 1700 градусов Цельсия, с добавлением кислорода и каменноугольного кокса. При такой температуре руда выделяет кислород, а каменноугольный кокс — углерод. Часть углерода взаимодействует с железом, образуя сталь, которая нам нужна, а остальной углерод цепляется за кислород, порождая совершенно лишний побочный продукт — диоксид углерода, то есть уже знакомый нам углекислый газ, причем в немалых количествах. На производство одной тонны стали приходится около одной тонны 800 кг углекислого газа. Почему так? Потому что это дешевый способ производства — И пока люди не начали переживать из-за климатических изменений, у них не было стимула искать другие способы. Добывать железную руду легко, а значит недорого. Уголь тоже недорогой, потому что его много. Так что мир и дальше будет производить сталь, хотя производство в США вышло на плато. Некоторые страны, в частности Китай, Индия и Япония, уже сейчас производят больше необработанной стали, чем США, И к 2050 году мир будет производить около 2 миллиардов 800 миллионов тонн стали в год. Иными словами, к середине столетия мы будем добавлять в атмосферу по 5 миллиардов тонн углекислого газа ежегодно от одного только производства стали, если не найдем новый, благоприятный для климата способ. Какой бы сложной ни была эта задача, с производством бетона дело обстоит еще сложнее. Его получают путем смешивания гравия, песка, воды и цемента. Первые три компонента не представляют проблем, а вот цемент — настоящее бедствие для климата. Для производства цемента нужен кальций. Чтобы получить кальций, берется известняк, который его содержит, а также углерод и кислород, и все это сжигается в печи. Думаю, вы, уважаемые слушатели, уже понимаете, к чему это приводит. После сжигания известняка получается как искомый кальций для цемента, так и побочный продукт — углекислый газ. Никто еще не придумал иной способ производства цемента, отличный от этой химической реакции. Известняк плюс высокая температура равно оксид кальция плюс диоксид углерода. Соотношение 1 к 1. На тонну цемента приходится тонна СО2. И точно так же, как со сталью, не стоит надеяться на прекращение производства этого важного материала. Ведущий мировой производитель цемента на данный момент — это Китай. Он в семь раз обгоняет Индию и производит больше цемента, чем все остальные страны вместе взятые. К 2050 году ежегодное производство цемента в мире еще вырастет. По прогнозам, строительный бум сбавит обороты в Китае, зато ускорится в развивающихся странах, а затем остановится на уровне 4 миллиардов тонн в год, примерно как сегодня. По сравнению с цементом и сталью, полимеры или пластик — относительно молодая группа материалов. Хотя люди начали использовать натуральные полимеры, такие как каучук тысячи лет назад, синтетические полимеры появились только в 1950-х годах, благодаря открытиям в химической инженерии. На сегодня существует более двух дюжин видов пластика. От стандартного полипропилена, из которого изготавливают баночки для йогуртов, до неожиданных вариантов, которые можно встретить в акриловых красках, лаке для пола и стиральном порошке, в мыле и шампуне, микропластик, в водонепроницаемых куртках, нейлон, или той весьма сомнительной одежде, которую я носил в 1970-х годах, полиэстер. У всех этих разновидностей пластика есть общее свойство. Они содержат углерод. Углерод, оказывается, как нельзя лучше, подходит для создания разнообразных материалов, потому что он легко взаимодействует с большим количеством элементов. Для получения пластика углерод нужно соединить с водородом и кислородом. Дослушавшие до этого места наверняка не удивятся, когда я открою, откуда компании, производящие пластик, получают углерод. Они перерабатывают нефть, уголь и природный газ, а затем разными методами продолжают переработку полученных продуктов. Это объясняет, почему полимерные материалы завоевали репутацию недорогих. Подобно цементу и стали они дешевы, потому что дешево ископаемое топливо. Однако у пластика есть одно принципиальное отличие от цемента и стали. При производстве цемента и стали происходит эмиссия СО2, а при производстве полимеров примерно половина углерода остается в его составе. Оставшееся количество зависит от вида пластика, однако смело можно утверждать, что это примерно половина. Углерод обожает строить связи с кислородом и водородом, и цепко их держит. Именно поэтому пластик разлагается сотни лет. Это серьезная экологическая проблема, потому что пластик, который выбрасывают на свалки и в океан, просуществует там не одно столетие. Этот вопрос надо решать. Куски пластика, плавающие в океане, вызывают массу негативных последствий, таких как отравление морской флоры и фауны. Однако полимерные материалы не усугубляют климатических изменений. С этой точки зрения углерод в пластике не самая страшная проблема. Раз последний так долго разлагается, содержащиеся в нем атомы углерода не попадают в атмосферу и не повышают температуру, по крайней мере, еще долго не будут ее повышать. Здесь я сделаю паузу и подчеркну, что наш небольшой обзор охватывает только три самых важных материала на сегодняшний день. Я не учитываю удобрения, стекло, бумагу, алюминий и многое другое. Ключевые побочные эффекты при их производстве те же. Колоссальные выбросы парниковых газов, почти треть от 51 миллиарда тонн в год. Чтобы свести такие объемы эмиссии к нулю, нельзя просто перекрыть производство. Далее мы изучим альтернативы, рассчитаем зеленые наценки, а затем подумаем, как с помощью технологий снизить эти наценки, чтобы все захотели перейти на методы производства с нулевыми выбросами. Чтобы рассчитать зеленые наценки на материалы, нужно понимать, откуда берутся производственные выбросы. Я разбиваю этот процесс на три этапа. Парниковые газы выделяются, когда мы. Первое. Используем ископаемое топливо для производства электроэнергии, в которой нуждаются фабрики. Второе. Используем ископаемое топливо при высокотемпературных процессах, таких как плавление железной руды для изготовления стали. И третье. Производим сами материалы, например, цемент, и происходит неизбежная эмиссия СО2. Рассмотрим эти этапы один за другим и проанализируем, как они влияют на зеленые наценки. Что касается первого этапа, то мы уже отметили большинство связанных с ним ключевых задач в четвертой главе. Если учесть расходы на хранение и передачу, а также потребность большинства фабрик в стабильной подаче электроэнергии 24 часа в сутки, то расходы на чистую энергию быстро вырастут, причем для большинства стран они будут намного выше, чем для США и Европы. Переходим ко второму этапу. Как получать тепло без сжигания ископаемого топлива? Если не нужна сверхвысокая температура, можно использовать тепловые электрические насосы или другие технологии. Но если нужна температура в 1000 градусов, электроэнергия не самый рациональный в плане экономии вариант, по крайней мере при современных технологиях. Придется использовать атомную энергию или сжигать ископаемое топливо, и собирать выбросы с помощью улавливающих углерод устройств. К сожалению, улавливание углерода не бесплатный процесс, он повышает расходы производителя и бьет по карману потребителя. Наконец, третий этап. Что делать с производственными процессами, в результате которых образуются парниковые газы? Напомню, что при производстве стали и цемента углекислый газ выделяется не только во время сжигания топлива, но и в результате химических реакций, необходимых для создания этих материалов. На текущий момент ответ очевиден. Чтобы избежать выбросов, нужно закрыть эти части производственного сектора. Если бы мы поставили целью избавиться от выбросов с помощью технологий, которыми располагаем, наши варианты были бы такими же ограниченными, как на втором этапе. Пришлось бы использовать ископаемое топливо и улавливание углерода что опять-таки повышает расходы. С учетом этих трех этапов рассчитаем зеленые наценки на применение метода улавливания углерода для производства чистого пластика, стали и цемента. Расчеты показывают, что диапазон зеленой наценки в процентах при производстве этилена пластика будет равен 9-15%, стали 16-29%, цемента 75-140%. За исключением цемента эти наценки кажутся небольшими. И действительно, в некоторых случаях потребители вообще не почувствуют разницу. К примеру, автомобиль стоимостью 30 тысяч долларов может содержать одну тонну стали. Стоит ли эта сталь 750 или 950 долларов, для общей цены не так уж и важно. Даже в бутылке Кока-Колы, которую можно купить в вендинговом аппарате за 2 доллара, пластик представляет мизерную долю от общей стоимости. Однако итоговая цена для потребителей – не единственный значимый фактор. Допустим, вы инженер, работаете в Сиэтле и отбираете заявки на ремонт одного из наших многочисленных мостов. Одна строительная компания требует 125 долларов за тонну цемента, а другая – 250 с учетом расходов на улавливание углерода. Какую заявку вы выберете? Не имея особой причины закупать безуглеродный цемент, вы отдадите предпочтение более дешевому варианту. Или, допустим, вы руководите автомобилестроительной компанией. Готовы ли вы потратить на 25% больше на всю закупаемую сталь? Скорее всего, нет, особенно если конкуренты выберут дешевые материалы. Тот факт, что общая стоимость автомобиля немного вырастет, вряд ли вас утешит. Ваша прибыль и так оставляет желать лучшего, и вы не обрадуетесь, если цены на ваш главный товар вырастут на четверть. В отрасли с низкой прибылью 25% наценки могут решить судьбу. Останетесь вы в бизнесе или обанкротитесь. Отдельные производители в некоторых отраслях, вероятно, и возьмут на себя дополнительные расходы, чтобы заявить, о внесении вклада в борьбу с климатическими изменениями. Но все равно с такими ценами мы никогда не добьемся преобразования всей системы, необходимого для достижения нулевой эмиссии. И мы не можем рассчитывать, что потребители снизят цены путем повышения спроса на зеленые товары. В конце концов, потребители не покупают цемент и сталь, этим занимаются крупные корпорации. Есть разные способы снизить наценки. Один из них, использовать государственную политику, чтобы создать спрос на чистый товар. К примеру, ввести материальные стимулы или даже требования покупать безуглеродные цементы сталь. Бизнес будет платить наценку за чистые материалы, если это предписано законом, если этого требуют клиенты и если это делают конкуренты. О материальных стимулах мы поговорим в 10 и 11 главах. Но, и это важно, нам нужны инновации в производственном процессе, способ изготавливать все необходимые материалы без эмиссии СО2. Рассмотрим несколько вариантов. Из всех материалов, о которых я говорил в этой главе, цемент — самый тяжелый случай. Невозможно обойти простой факт. Известняк плюс высокая температура равно оксид кальция плюс диоксид углерода. Однако у некоторых компаний есть на этот счет перспективные идеи. Один из вариантов — взять переработанный углекислый газ, вероятно, уловленный в процессе производства цемента, и добавить его обратно в цемент до использования настройки. Компания, которая занимается этим проектом, уже нашла несколько десятков клиентов, включая Microsoft и McDonald's. На данный момент она смогла сократить выбросы всего на 10%, но надеется достичь 33%. Другой, более теоретический подход предполагает производство цемента из морской воды и улавливание СО2 на электростанциях. Авторы этой идеи считают, что их процесс способен сократить выбросы более чем на 70%. Однако даже если эти подходы сработают, они не дадут нам безуглеродный цемент. В ближайшем будущем можно рассчитывать только на улавливание углерода на производстве и прямое улавливание углерода из атмосферы, если этот метод станет целесообразным с практической точки зрения. Для производства остальных материалов нужно прежде всего много бесперебойной и чистой электроэнергии. На электроэнергию приходится примерно четверть всей энергии, необходимой для мирового промышленного сектора. Для поддержания производственных процессов Нужно задействовать технологии, которыми мы уже располагаем, и развивать те, что позволят производить и хранить большие объемы безуглеродной электроэнергии, причем дешево. И вскоре нам понадобится намного больше энергии, поскольку мы работаем над еще одним способом сокращения выбросов — электрификацией, где для некоторых производственных процессов вместо ископаемого топлива используется электричество. К примеру, есть один замечательный подход к производству стали – заменить уголь на чистую электроэнергию. Компания, за исследованиями которой я в последнее время тщательно слежу, разработала новый метод под названием электролиз расплавленных оксидов. Вместо того, чтобы сжечь железо в печи вместе с коксом, ток подают через емкость, содержащую смесь жидкого оксида железа и других компонентов. Под действием тока оксид железа распадается, оставляет чистое железо, необходимое для производства стали, и чистый кислород, и никакого СО2. Это многообещающий метод. Он похож на процесс, которым мы пользуемся уже больше века для выплавки алюминия, однако его еще не опробовали в промышленных масштабах. Чистая электроэнергия помогла бы решить и другую проблему — производство полимерных материалов. Если все получится — в один прекрасный день пластик станет поглотителем углерода. Он будет участвовать в удалении углерода из атмосферы и перестанет быть источником выбросов. Как этого добиться? Для начала потребуется безуглеродная энергия для переработки нефти. Пригодится чистая электроэнергия или водород, полученный с ее помощью. Затем нужно найти способ получения углерода для пластика без сжигания угля. Один из методов — собрать углекислый газ из атмосферы и выделить из него углерод, хотя это дорого. Другой подход, над которым работают многие компании, добывать углерод из растений. Наконец, нам понадобится безуглеродный источник нагрева, и это тоже будет чистая электроэнергия или водород, или природный газ с технологией улавливания углерода. Таким образом можно производить пластик с отрицательной эмиссией, по сути, мы сможем удалять углерод из атмосферы с помощью растений или других методов и хранить его в бутылке или другом пластиковом контейнере, где он останется на десятилетия или даже на века без каких-либо выбросов. Мы будем накапливать больше углерода, чем производим. Производство материалов с нулевыми выбросами — один путь. Другой — снижение потребления этих материалов. Вторичные переработки стали, цемента и пластика будет недостаточно, чтобы устранить выбросы парниковых газов. Но это, безусловно, поможет. Можно перерабатывать больше материалов и искать новые методы сокращения объемов энергии, необходимой для переработки. И поскольку повторное применение требует гораздо меньше энергии, чем переработка, нужно также по возможности повторно использовать в строительстве и на производстве некоторые материалы. Например, ограничить использование бетона и стали при строительстве зданий и дорог. В некоторых случаях фанера, состоящая из многослойных слоев шпона, достаточно прочна, чтобы заменить оба материала. Итак, резюмируем сказанное. Путь к нулевым выбросам в производстве выглядит следующим образом. Первое. Электрифицировать все возможные процессы. Для этого потребуется масса инноваций. Второе. Получать электроэнергию из безуглеродной энергосети. Это тоже требует большого количества инноваций. Третье. Использовать метод улавливания углерода, чтобы убрать оставшиеся выбросы. Опять-таки нужны инновации. Четвертое. Более экономно и продуктивно использовать материалы. Снова нужны инновации. Привыкайте к этой теме. Мы еще не раз коснемся инноваций в следующих главах. А теперь поговорим о сельском хозяйстве, где мы найдем одного из величайших непризнанных героев XX века, а также фермы с массой рыгающих коров.